Наконец Зудин совсем обессилел, свалился кому-то под ноги, инстинктивно подтянулся на руках, в дрожи конвульсий и неожиданно выполз. Несколько зубов были выбиты и держались на пленочках десен. Волосы мягко слиплись в теплой крови, сочившейся на уши и щеки. Все тело и кости мучительно ссаднило. а босая нога зверски ныла, раздавленная чьим-то чугунным сапогом. Неужели я жив? И все это не сон, — протянулось в мозгу, пока он, стеная, не дополз до каменной лесенки в свой подвал, а посредине двора по-прежнему в бешеном вое катался, вращая глазами, сто руки и сто ноги, клубок дерущихся тел. Меж тем толстый хозяйчик-сосед уже стоял, отдуваясь возле притолоки своей двери и, брызжа слюной от волнения, забинтовывал руку. Его противник, высокий с кобыльем окалом пожелтевших зубов, поодаль мирно подвязывал возле своей двери оборвавшийся шнур от ботинка. Кругом валялись неизвестно кем и откуда накиданные обломки станков части машин, сломанные инструменты, и ярко горели поддожденные ящики, в которых шипел шоколад, и жаркое пламя мигало своим отсветом на фигурах хозяев. «Кто ж в таком случае дерется?» — удивился Зудин, в то время как его хозяин, ковыляя, опять вылезал из своего подвала наверх, подымая с собой и швыряя на двор в все планшайбы, патроны, нутромеры, резцы, все, что так бережливо хранил в своем шкафчике Зудин. Жилетка хозяина была чем-то острым распорота, глаз подбит сенечищем, опорки одной уже не было, а оборванная серебряная чепотска жалко болталась из пуговичной петли. «Ты куда же это, сволочь паршивая? Предатель! Иуда!» — захрипел он на Зудина. «Воротись или в раз у душу!» И он швырнул в него сверлом. «Будешь слушаться?» Зудин молчал. Он ничего не соображал. «Кто же дерется? Полезай, щенок, захвати молоток и тотчас марш обратно, или сейчас же сам убью Ирода!» Трясся хозяин от бешеной злобы, роняя из-под локтей вытащенные вещи. «Так его, так!» — процедил через зубы высокий. «Будет такать!» — прошипел хозяин-сосед толстячок. И от нового тумака Зудин скатился по остриям камней в свой подвал, где на склизком полу нащупал в потьмах под рукой молоток. Он торопливо схватил его и прижал меж ногами. Неужели навеки погибнуть? Неужели нет больше спасения? — думал он, стараясь лежать, не шевелясь. Но чья-то сильная и длинная жилистая рука нащупала крючьями пальцев его расшибленное плечо, схватила его и потащила на двор, как капусту из супа. — Вот он, ваш обормот, полюбуйтесь! — выпустил его из когтей в лоск бритый высокий хозяин, уже подвязавший ботинок. ткнул его носом в опорку хозяина и повернулся к себе. «Ах, да ты так-то! Убежал? Значит, ты за него!» Кивая на толстяка, хрипел безголосый хозяин, и его бороденга, выдерганная клочьями в драке, тряслась от пенистой злобы над хилой, измызганной шеей. «Значит, ты так!» И он замахнулся на Зудина шкворнем. Зудин пригнулся, Сожмурился, цепко схватил молоток, взметнул и ударил. Что-то жалобно взвизгнуло, как собака. Ухнуло, рухнуло, резнуло зубами по голым ногам, и, обвившись вокруг них, словно спрут, вместе с ним покатилось вниз подвала по камням ступеней. Знать, хозяин оказался тщедушным. Молоток Зудина пробил ему висок возле левого глаза, и тяжелая бурая сукровица неприятно залила ему все лицо. «Выпусти!» — закричал ему Зудин. «Нет, не выпущу. Сам подохну, но и тебя удушу окаянный!» — хрипел тот еле слышно, навалясь, как болванка свинца, и придавив ему ноги. Зудин дико рванулся. Хозяин дернулся, Конвульсивно вскинулся и, раскидавши ногами остатки совсем разломанного станка, беспомощно засипел, обмяк головою и распластался, как тюря. Зудин, пошатываясь, медленно приподнялся. Все тело его резко ныло от ссадин, вывихов, ран и кровоподтеков. Выбитые зубы тряслися во рту на порванных пленках побледневших десен. Глаза заволакивало туманом мучительной боли, но, цепляясь трясущими пальцами за выступы раскиданных обломков, он начал медленно вылезать кверху на воздух. Что-то оборвалось и покатилось под ногой вниз на хозяина. Он обернулся. Остатки разломанного станка чернели внизу, как чей-то обглоданный скелет, возле которого в грязи и крови лежал, широко раскинувши ноги, труп хозяина. Лишь под потолком торчал онемевший и пустой от соскочившего ремня шкив в трансмиссии. — Все пропало, — думалось Зудину. — Пожалуй, самому всего не починить, — прикидывал он. — Куда денусь? Чем буду кормиться? Не идти же к соседу. Машинально он подобрал раздавленную кем-то плитку шоколада, неизвестно откуда здесь очутившуюся, и, не думая, сунул ее в карман. плиточку в шоколаду. Как лиловая острая молния, яркая мысль о Гансе пронзила его мозг. Неужели он еще продолжает там драться, как болван, на забаву своих подлых хозяев? Неужели все они, синеблузые, голодные идиоты, сбившиеся в хриплую кучу, все еще сверлят долотами друг другу закопченные скулы, И вырывают щипцами глаза ради этого вот проклятого шоколада, которого они почти не видали, жалкие обломки которого им, как кости собакам, швыряли их господа. Почему бы им всем сейчас вот вместе и сразу не воспользоваться дракой? не кинуться на своих хозяев с тяжелыми кувалдами, сверлами и гвоздодерами, чтобы раскроить плоские черепа этих животных, загонявших их под станки и под брюхо машин пинками лакированных модных штиблет. Разве тогда этот самый шоколад не достанется всем им по праву? Ешь не хочу волю. Зудину сделалось сладко во рту от одной только мысли, и когда он поднялся в дверях выходящих на двор, то увидел как по прежнему черный урчащий комок залившихся грязью и кровью испачканных мускулистых тел возился визжа и стеная от боли переплетаясь, как куча раков сваленных в узкой корзине ганс крикнул он что было силы и сам удивился звонкости своего мальчишеского голоска пухлый хозяйчик сосед выкатив от ужаса из орбита ловянные голыши своих глаз прятился спиной к косяку, растопыривший пальцы тычками против Зудина, как будто защищаясь от страшного призрака. «Убийца! Убийца!» — шептал он. «Чур меня! Чур меня! Вяжите его! Не слушайте его! Это убийца! Это сумасшедший!» Другой из хозяев, долговязый и бритый, подвязавший ботинок, презрительно сплюнул сквозь зубы. «Да, жалкий каналья, презренный щенок, ты устроил предскверную штучку, потому что набитый дурак. Твой хозяин был совсем не дурным джентльменом и поставлял мне невредные втулки». Он на минуту задумался. «Очень невредные втулки, поразительно дешево. Словом, он был превосходным хозяином, и всю свою жизнь он заботился лишь о тебе. Он частенько клянчил у меня шоколаду, Но бедняку перепадало, по правде сказать, не как много. Уж очень дешево, изумительно дешево стоил его заскорузлый товар. Кроме того, его большая часть шла мне даром в уплату за энергию. Или ты, безмозглая лягушка, думаешь, что трансмиссии вертит какой-нибудь добрый черт для вас, Олухов, бесплатно? Он был очень хорошим и богобоязненным хозяином. Он мог, пожалуй, даже очень скоро выйти, наконец, в настоящие люди, — продолжал долговязый, как бы размышляя вслух и покачивая в такт головой. — Если б вот этот безмозглый ублюдок не проковырял ему голову своим дурацким молотком. — Ведь я обещал твоему хозяину целых два ящика шоколаду и открывал ему калиточку для получения его и впредь, с моего каждый раз разрешения, конечно. — Вот подумай, осел! как ты расстроил свою же собственную выгоду. Впрочем, я не злопамятен. Мы можем остаться друзьями, и я велюсь сейчас включить твою трансмиссию, если ты перестанешь скандалить и, я, знаешь, дам тебе даже целый ящик шоколаду, если ты будешь слушаться только меня и починишь ножиком брюха вот этому Борову». И он кивнул на толстяка. — Что говорит эта старая лошадь? Нет, вы послушайте только, что может брехать этот выживший из ума жираф. — Послушай, негодяй! — кричал другой, протягивая к Зудину свою забинтованную руку. — Не верь этому жулику. Я дам тебе целых пять ящиков. Только после драки, если ты вычистишь зубы молотком этой обалделой кобыли. Но Зудин не слушал. стиснув зубы от боли, И медленно, волоча распухшую ногу, он приближался настойчивых стойчивых куча рабочих, блестя воспаленностью глаз. Братцы, что же вы делаете? Опомнитесь! Ганс и все вы, несчастные, взгляните сюда. Бейте тех, кто втравил нас в драку, в морду хозяев. Тогда у нас будет сколько хотим и шоколада, и хлеба, а их вы наверняка будут целы. «Не зевайте, ловите минуту, пока в ваших руках железные клинья. Смотрите, завтра будет уже поздно, и хозяева снова впрягут вас всех порознь в хомуты у станков. Ганс, Ганс, откликнись, ведь ты же меня знаешь. Припомни, ты сам так недавно учил меня мести хозяевам. Посмотри, вот теперь я свободен, я послушал тебя и убил своего погонщика». Визгливый и стошный крик Зудина сверлил уши дерущихся, как гудок, но, подобно гудку, так им всем надоевшему и скучно знакомому по заводу, он не тронул из них никого своею затертой шаблонностью слов. Только конечный измученный выкрик «Я убил своего погонщика», шпился в кучу, как брошенный камень в кистель, и всколебнул замешательство. Точно кто-то невидимый захватал сразу всех дерущихся за локти. Ганс, пыхтя как котел, выперся из общей кучи задом и первый обернулся на зов мальчугана. Одна из его штанин была вырвана в драке и голая волосатая нога, покрытая багрово-желтыми синяками и бегущими лентами крови, тряслась от боли и изнеможения. — Что ты задумал, пострел? Смотрел он на Зудина растерянно, торопясь отдышаться и вытирая ладонями сопли и пот. — Не слушай его, Ганс, не слушай! — истерично скулил его хозяин-толстяк, ползая на карачках. — Ведь это ж сумасшедший! Ведь это ж дурак, полный набитый дурак! Он убил своего доброго хозяина и разбил всю свою мастерскую! — Ганс, да ведь это же сумасшедший варвар! Это дикарь. Боже мой, что мне делать?» — ревел он, метаясь с отчаяния, что Ганс плохо его слушает. «Хозяин говорит сущую правду, милый Ганс», — начал вдруг резко и громко, неожиданно вылезший из мастерской мастер в кепке, облизывая свои пальцы. «Эта гнилая доска ни черта не понимает в социализме. Социализм, коммунизм и...» Экспроприация наших заботливых хозяев, милый Ганс, возможны только тогда, когда наши машины целиком вытеснят труд человека, это раз, и когда наши хозяева совсем перестанут давать шоколад, это два, тогда рабочий возьмет и шоколад, и машины.